И это никто у меня не отнимет. Лариска, не зависть! так прекрасно. Кира, а если это не понадобится второй стороне, что тогда? Лариска, но ну разве можно загадывать вперед? Как получится, так и получится. Ты вообще когда-нибудь целовалась? Кира, конечно. Я сейчас целуюсь в парадном. Лариска, и что?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 Надевает драгоценности, выходит на середину сцены, объявляет тоном конференсье, Выступает лауреат всемирного, всеевропейского, всесоюзного конкурсов пианистов Кира Алешина. Шопен. Экспромт фантазия. Садится за рояль. Раздается звонок в дверь. Кира встает, отпирает